22 декабря. День идет за днем, но Донна Изабелла по-прежнему не выходит из своей ледяной сдержанности. Сегодня вечером опять повторилась старая сцена. Мы кончили ужин и молча сидели друг против друга у камина. Она сидела неподвижно, сложив руки на коленях. Ее глаза блуждали где-то в темном углу за мной, а на губах застыла жесткая улыбка. Время проходит, и, может быть, мне выпадет на долю немного дней, когда мне удастся поговорить с ней. Я знал людей, которые насильно женились на своих женах и при помощи одной грубости заставляли их преклонять перед ними колено. Но я не принадлежу к их числу. Я не могу не уважать, не любить женщину, завоеванную подобным образом». Очевидно, и она страдала. Ее щеки побледнели и выцвели. Я принял то, что она предлагала, и я должен был сказать первое слово. Хотя мужчина и не должен унижаться перед кем бы то ни было, но с женой это можно. Не следует дожидаться того момента, когда я буду уже свергнут и стану предметом ее сожалений. Сегодня канун Рождества. И если бы была даже слабость слабостью заговорить с ней... Я не буду в том раскаиваться. Изабелла, сказал я, неужели так всегда будет между нами? Неужели ты не можешь простить меня? Что я должен сделать, чтобы заслужить твое прощение? Она продолжала молчать. Припомни, Добавил я, что и у меня есть, за что надо простить. Если я оскорбила вас каким-нибудь словом, то вы оскорбили меня сильнее. Слова можно взять обратно, но то, что вы сделали, поправить нельзя. Кто много любит. Ему можно и простить многое, горько отвечал я. Изабелла, вскрикнул я в отчаянии. Наша первая ночь не оставила никаких следов в твоей памяти. Напротив, оставила очень сильный след. Позор отдаваться, не любя и радость, что отдав себя, я спасла сотни людей от пытки и костра. А это уже много. Я этого никогда не забуду. Я чувствовал, что изменяюсь в лице. Ее слова были уж слишком жестоки. Разве я об этом ее спрашивал? Хорошо. Сказал я, поднимаясь. Будьте покойны. Вам не придется больше испытывать этого позора. Вы моя жена, но я буду вести себя так, как будто вы ею не были. Как вам угодно. Я согласна исполнить всякое ваше желание. Ваше дело приказывать а мое повиноваться. Теперь я понял ее. Она хитростью заставила меня сделать то, что сама предлагала. И поймала меня на этом для того, чтобы потом презирать и унижать меня в моих собственных глазах. Это было мщение, к которому, быть может, прибег бы и я сам, если бы был женщиной.